Сведения министра соответствовали действительности. Город в самом деле готовился к манифестации. Окончательное число погибших от взрыва превысило 34 человека. Не wiadomo откуда и как родилась и тотчас была всеми подхвачена идея того, чтобы их погребли не на кладбище как простых смертных, но в мемориальном сквере напротив станции в метро, чтобы сохранить память о них на вечные времена. Однако семьи нескольких немногих впрочем погибших, известных своими правыми взглядами и непоколебимо уверенные в том, что взрыв был устроен террористами и направлен против государства правых, отказались предоставить обществу своих ни в чём не повинных родственников. Да, восклицала родня, ни в чём решительно не виноватых, поскольку всю жизнь уважали своё и не зарились на чужое, всю жизнь голосовали так же, как деды их и отцы. Привы выше всего ставили порядок, а теперь вот стали жертвами и мучениками насилия. Утверждали они также уже не так зычно и громогласно, чтобы их не осудили за отсутствие гражданской солидарности, что у них имеются семейные склепы и устоявшиеся традиции после смерти держаться всем вместе, как держались при жизни. И по этой причине земле было предано не 34 тела, а всего 27. Тем не менее, следует признать, что и это немало. И вот, присланная неведомо кем, но уж точно не муниципалитетом, оставшимся, как мы знаем, в безначале и до тех пор, пока министр внутренних дел не приищет ему нового главу, так вот, сказали мы неведомо кем присланная появилась в городском саду машина, огромная и снабженная множеством полезных приспособлений, с помощью которых глазом не успеешь моргнуть, выкорчал дерево, и тотчас же, скорее чем сказать аминь, выкопало бы двадцать семь могил, если бы кладбищенские могильщики, не менее других приверженной традиции, не явились бы туда выполнить эту работу по старинке вручную, то бишь заступом и лопатой. Так что машине оставалось лишь удалить несколько мешающих деревьев, после чего место захоронения сделалось таким гладким и ровным, что словно бы с самого начала отведено было под кладбище. А потом это мы уже опять про Диковинную машину. Посадила неподалёку деревья, отбрасывающие положенную кладбищенскую тень. И через трое суток после теракта рано поутру стали горожане выходить из дому. Были они молчаливы и серьёзны. У многих были в руках белые знамёна, и у всех без исключения белые креповые повязки на левом рукаве. И тут мы попросим ревнителей и знатоков протокола не сообщать нам, что в знак траура белые повязки не носят. Если нам доподлинно известно, что в описываемой нами стране принято с недавних пор именно этот цвет, а у китайцев, например, такой обычай с незапамятных времён, не говоря уж про японцев, которые все поголовно вырядились бы в синее, заиди речь о них, но ведь не зашла же, а потому и промолчим. К 11 часам площадь была полна, однако слышалось лишь дыхание толпы мерное и неимоверное глуховатый шум, с которым множество грудей вдыхало и выдыхало воздух втягивало его и выпускало, обогащая кислородом кровь этих выживших людей, вдыхало и выдыхало, вдыхало и выдыхало, пока вдруг, и тут оборвём фразу, потому что миг, ради которого все эти пакуды выжившие пришли сюда, ещё не настал. белых цветов было, что называется, море: хризантемы, розы, лилии, львиный зев, прозрачно-белые цветы кактуса, мириады ноготков, которым простили их чёрные сердцевинки. Гробы, сперва выстроенные в ряд в 20 шагах отсюда, потом поднятые на плечи родственников и друзей усопших и в медленном темпе похоронной процессии донесённые до могил, теперь с профессиональной неспешной снаровкой были опускаемы туда на верёвках, покуда с глухим звуком не коснулись дна. От развалин станции ещё шёл, казалось, смрад горелого мяса. Многие в толпе сочли необъяснимой дикостью, что такая волнующая, трогательная церемония, такой пронзительный час всеобщей скорби не были осенены утешительной благодатью, даруемой ритуальным таинством отпивания, которое исполнили бы служители разных церквей, имеющихся в стране. отчего души усопших, стало быть, лишились последнего и самого надежного благословения, а живые не удостоились наглядной демонстрации куменизма, а ведь она, глядишь, могла бы внести свой вклад в святое дело, да снова направить в овчарню отбившихся от стада столичных жителей. Объяснить это прискорбное отсутствие можно тем лишь, что главы конфессий забоялись обвинений в сговоре и стачке, Пусть хоть и с тактических соображений, чего уж говорить о стратегических, не в пример более опасных, с белой крамолой. Не обошлось тут, надо полагать, и без нескольких телефонных разговоров, проведенных лично премьер-министром с разными собеседниками, но на одну тему и с ничтожными вариациями. Правительство будет очень огорчено, если представители вашей церкви совершат необдуманный шаг и примут участие в погребении, каковое участие хоть и извинительно с точки зрения духовной, но может быть истолковано, а впоследствии и использовано в качестве политической, пусть и не идеологической поддержки того упорного и систематического сопротивления, которое значительная часть населения столицы оказывает законной избранной демократической власти. Ну и стало быть, похороны прошли без отпевания. Если не считать, понятно, что в толпе там и вся молились про себя, и возносимые к тем или иным небесам молитвы принимались на них с благожелательным одобрением. Могилы ещё не успели забросать землёй, как кто-то из лучших, разумеется, побуждений собрался произнести надгробное слово, но попытка была тут же подавлена со словами «Никаких речей, здесь у каждого свое горе, и у всех одна и та же беда». И прав, прав был высказавшийся таким образом. Кроме того, невозможно ведь, если в том и состоял замысел несостоявшегося оратора, вспомянуть достоинства и добродетели двадцати семи покойников, женщин-мужчин и одного еще толком и не жившего ребеночка. И надо бы признать, что совершенно не нужны имена – которые эти неизвестные солдаты носили при жизни, если бы даже понадобилось воздать им должные и подобающие почести, а погибшие, по большей части неузнаваемо обезображенные, опознать из их числа удалось всего двоих-троих. Если сейчас в чём-либо и нуждаются, то лишь в том, чтобы их оставили в покое. В ответ на укоризны дотошных читателей, которые справедливо озабочены плавным и порядливым ходом нашего повествования, И теперь наверняка уже спрашивают, почему не провели обязательно в таких случаях и уже привычную генетическую экспертизу. Мы можем лишь пожать плечами, и это будет единственный честный ответ, хотя осмелимся предположить, дав волю воображению, что выражение наши павшие, выражение столь часто встречающееся в патриотических речах, чтобы не сказать избитое, здесь было воспринято буквально. То есть, поскольку все без исключения покойники наши, то ни одного нельзя счесть исключительно нашим, из чего вытекает, что анализ ДНК, учитывающий совокупность всех, а не только биологических факторов, сколько бы ни шарил по спирали, сумеет лишь подтвердить общее достояние, коллективную собственность, а это было известно и без всяких экспертиз. И следовательно, веский резоны имел тот или, может быть, та, кто произнёс вышеприведённые слова насчёт горя и беды. Меж тем могилы засыпали землёй, забрасывали равномерно распределёнными цветами тех, у кого были причины горевать, обняли и принялись утешать другие, что едва ли было возможно, учитывая сколь свежа была боль утраты. У каждого, впрочем, у каждой семьи лежал здесь кто-то близкий. только неведомо в какой именно могиле, может быть в этой, а может и в той. Так что лучше поплакать над всеми, и прав был тот пастух, который сказал однажды: нельзя сильнее почтить человека, с которым не был знаком, нежля оплаков его, и бог знает, где постикуна эту премудрость. Не своевременность всех этих отступлений, уводящих повествование в сторону, сейчас проявилась наконец, хоть и запоздало, но в полной мере, и едва лишь мы предрекли, что события ждать нас не станут, а пойдут вперед, как они и пошли, и теперь вместо того, чтобы во исполнение самых элементарных обязанностей уважающего себя рассказчика оповестить, что там будет дальше, ничего нам не остается, как со стесненным сердцем сообщить, что же там произошло». Вопреки нашим предположениям, толпа не рассеялась. Манифестация продолжается, и теперь вал людей накатывает во всю ширину улицы, направляясь, судя по долетающим до нас выкрикам, к о дворцу главы государства. А на пути у них не ни больше и не меньше, как резиденция премьер-министра. Журналисты, пишущие и снимающие, следуют в главе колонны, делают торопливые записи, По телефону извещают свои редакции, выпаливают, задыхаясь от крайнего возбуждения, свои тревоги гражданские и профессиональные. Кажется, будто никто не понимает, что здесь происходит, но у нас есть основания опасаться, что толпа намерена штурмовать резиденцию президента, и не то, чтобы нельзя было исключить, а прямо-таки с высокой вероятностью можно предположить, что будут разгромлены и резиденция премьера И все министерства, какие попадутся по пути, и не подумайте, будто подобные катастрофы рисуют нам воспалённое страхом воображение. Нет, достаточно взглянуть на искажённые лица демонстрантов, чтобы понять, мы нисколько не преувеличиваем, говоря, что все эти лица жаждут крови и разрушений, и прийти к весьма печальному выводу, который хоть и не хочется, а приходится делать во всеуслышание и на всю страну, а именно Правительство в иных обстоятельствах действовавшее с похвальной эффективностью ныне повело себя с достойной всяческого осуждения опрометчивостью, покинув свою столицу и оставив её на произвол разнузданных инстинктов остервенелых толп, лишённых отеческого присмотра и попечения сил правопорядка, ударных отрядов полиции, слезоточивого газа, водомётов без узды одним словом Информационная истерия и обещания катастрофы взвинтились до наивысшей точки, когда манифестация вышла к резиденции премьера, небольшому дворцу в буржуазном стиле конца 18 века, и крики журналистов превратились в истошные вопли. Вот сейчас, вот сейчас всё это и может произойти. Спаси и сохрани нас, Божья Матерь, да прострёт она над нами свой святой покров, да умигчат Духи славных предков, исполненные ярости души манифестантов, разумеется, случиться могло бы всё что угодно, но ничего однако не случилось, разве что та небольшая часть толпы, которая видна нам отсюда, остановилась на перекрёстке, где стоит окружённый садом дворец, а всё прочее множество потекло по мостовой дальше вниз по улицам, примыкающим к площади, и мастера полицейской арифметики, случись они ещё здесь, насчитали бы кругом-бегом не более 50 тысяч, тогда как истинная цифра и подлинное число в 10 раз больше, ибо мы-то считаем каждого по отдельности. И вот в тот миг, когда вся демонстрация застыла и замолкла, некий шустрый телерепортер разглядел в этом море голов человека, которого, хоть он и носил повязку, закрывающую ему пол лица, все же можно было узнать. И тем легче, что первым же беглым взглядом посчастливилось ухватить очерк здоровой неповреждённой щеки, которая, как само собой понятно, столь же подтверждает раненую щеку, сколь и сама её подтверждается. Волоча за собой оператора с камерой, репортёр стал ввинчиваться в толпу, причём на каждом шагу произносил: "Позвольте пройти. Разрешите, пожалуйста, посторонитесь. Виноват, виноват, очень важное дело". А потом, когда уже пролез наконец в плотную, господин председатель, господин председатель, прошу вас, хотя истинные его мысли, облекись они в слова, звучали бы не так учтиво, и примерно так: "Какого хрена вас занесло сюда со всем этим сбродом вместе?" Репортёры вообще дарены хорошей памятью, а этот не позабыл, какой публичный афронт невинной жертвой кое-кого сделалось. Всё журналистское сообщество в день, когда взорвалась бомба, устроил председатель. А вот теперь и ему пришла пора узнать, как это бывает неприятно. Репортёр подсунул ему микрофон под самый нос, а оператору подал некий тайный, понятный лишь посвящённым знак, который можно было понимать как снимай, так и врежь ему, чтобы мало не показалось, а в данной ситуации означал вероятно и то, и другое. Господин председатель, Я с вашего разрешения должен сказать, что просто ошеломлён тем обстоятельством, что вижу вас здесь. От чего же? Да ведь я только что сказал, почему? Потому что вижу вас здесь на демонстрации такого рода. Я такой же гражданин и имею право демонстрировать где и что хочу. Тем более сейчас, когда не надо испрашивать на это ничего позволения. Такой да не такой, вы председатель муниципального собрания. Ошибаетесь. Уже 3 дня как нет Я думал, вы знаете. Откуда же мне знать? Мы до сих пор не получали никакого заявления. Полагаю, вы не ждёте, что я устрою пресс-конференцию. Итак, вы уволились, ушёл в отставку. А почему единственным подходящим ответом будет моё молчание? Однако население столицы вправе знать, по каким причинам председатель их муниципального собрания, каковое я повторяю, уже не возглавляет принимают участие в антиправительственном шествии. А оно не против правительства, а в память погибших, люди пришли на похороны своих близких. Погибших уже предали земле, а демонстрация тем не менее продолжается, и чем вы можете это объяснить? Спросите этих людей. В настоящую минуту меня интересует именно ваше мнение. Я иду туда же, куда идут они, вот и всё. Вы стало быть симпатизируете белобильетенникам? Они проголосовали сообразно своим вкусом. И при чем тут мои симпатии? А как же ваша партия? Что скажет она, узнав о вашем участии в манифестации? Вот партию и спросите. Не боитесь, что последуют неприятности и взыскания? Не последуют. Откуда такая уверенность? Причина проста, я не состою в партии. Вас исключили? Я сам ушел, точно так же, как из поста председателя муниципального собрания». И что же сказал на это министр внутренних дел? Спросите у него, кто стал или ещё станет вашим преемником, разузнайте. Вы собираетесь участвовать в других акциях? Приходите, сразу увидите. Вы покинули правых, с которыми связана вся ваша политическая карьера, и переметнулись к левым. Надеюсь, что скоро узнаю, куда именно меня метнуло. Господин председатель, не называйте меня председателем. Ах, простите, это я по привычке, признаюсь вам, что сбит с толку. Берегитесь, это первый шаг, а дальше, как вы все любите повторять, может случиться все, что угодно. Я как-то растерян, не знаю, что и думать, господин председатель. Остановите съемку, вашим хозяевам могут не понравиться эти слова, и еще раз покорнейше прошу вас не называть меня председателем. Да, мы уж давно выключили камеру, и хорошо сделали и избавили себя от хлопот. Правда ли, что шествие отсюда направится к президентскому дворцу? Спросите у организаторов, а кто они и где они? Полагаю, что все и никто. Но должен же кто-то возглавлять эту акцию, такие вещи сами собой не происходят. Самозарождение не бывает, особенно при таком-то размахе. Не происходило до сих пор. Хотите сказать, что не верите, будто движение белых бюллетенников возникло спонтанно? Некорректная попытка вывести одно из другого. У меня создаётся впечатление, что вы знаете намного больше, чем говорите. Непременно настанет час, когда мы понимаем, что знаем намного больше, чем думали прежде. А теперь оставьте меня. Живите своей жизнью. Найдите кому ещё задавать ваши вопросы. Видите, это людское море пришло в движение. Меня больше всего удивляет, что не слышится ни ура, ни далой, и вообще никаких лозунгов и призывов, по которым можно было бы понять, чего хотят все эти люди. А от этой угрожающей тишины мурашки бегут. Вы как будто пересказываете фильм ужасов, а ведь может быть, люди просто устали от слов. Когда люди устанут от слов, я останусь без работы. Из всех произнесённых вами сегодня эти слова самые верные. Прощайте, господин председатель. Повторяю в последний раз, запомните навсегда: я не председатель. Глава демонстрации, сделав четверть оборота вокруг себя, проползла по крутому подъёму в сторону того длинного и широкого проспекта, в конце которого свернёт направо, а там щёки идущих погладит свежий ветерок с реки. Президентский дворец стоит в 2 км отсюда, и дорога к нему прямая и ровная. Репортёры, получив приказ отделиться от шествия, бросились вперёд занимать позиции перед дворцом. Однако единодушное мнение профессионалов и тех, кто работал в поле, и тех, кто сидел в штабах, сводилось к тому, что с точки зрения информативности освещение события сведётся к зряшной трате времени и денег, или если использовать более экспрессивное выражение, полнейшим обломом, а если более деликатное и изысканное, то проявлением совершенно незаслуженного неуважения к СМИ. До да какие из них, к слову сказать, демонстранты, они на то только и годны, чтобы камнями швыряться или сжечь чучело президента, Ну или несколько витрин разбить, или попеть революционных песен прежних времён, или вытворить ещё чего-нибудь в том же роде, показывая миру, что в отличие от тех, кого только что опустили в могилу, они ещё живы. Демонстрация не оправдала их надежд. Люди пришли и заполнили площадь, молча постояли полчаса, глядя на дворец, а потом разошлись. И кто пешком, кто на автобусе, а кто и воспользовавшись любезным предложением незнакомых единомышленников подбросить, отправились по домам. И то, чего не удалось сделать бомбе, сделала мирная демонстрация. В тревоге и смятении, непоколебимо верные приверженцы ПП и ПЦ собрались на семейные советы и решили, решил каждый за себя, навышло единодушно покинуть город. Они приняли в рассуждение, что новая бомба, которая завтра может рвануть у них под ногами, и улицы, заполненные чернью, заставят правительство пересмотреть черезчур жёсткие положения осадного положения, и в особенности в той его части, что предусматривала одинаково суровое наказание и для стойких защитников мира, и для закоренелых бунтовщиков, чтобы не бросаться в эту авантюру очертя голову. Кои кто, имевший связи в высоких сферах, принялся зондировать почву, то бишь по телефону разузнавать, как бы отнеслось правительство к возможности дать разрешение, безразлично будет ли оно высказано или подразумевается по умолчанию на отъезд в свободную зону тех, кто имея на это достаточные основания, чувствовал себя узником в собственной стране. Полученные же ответы При всей своей расплывчатости и даже противоречивости, не мешавших, впрочем, делать чёткие вымо заключения относительно общего настроя правительства, позволяли принять как надёжную гипотезу, что при соблюдении известных условий и выполнении известной же материальной компенсации успех эвакуации, пусть относительный, пусть не могущий предусмотреть всех последствий, может быть сочтён, по крайней мере, годным для пропитания кое-каких надежд. Целую неделю в обстановке строжайшей секретности орк комитет, куда вошло равное число активистов обеих партий, при участии консультантов, призванных из различных морально-нравственных и религиозных организаций столице обсуждал и в конце концов одобрил дерзкий план, который в память о достославном отступлении 10.000 получил по предложению одного высокоэрудированного эллиниста из ПЦ название Ксенофонтова. Примечание. Ксенофонт. Годы жизни около 430 до нашей эры, 355 или 354 до нашей эры. Древнегреческий писатель и историк, ученик Сократа. Около 403 года до нашей эры после падения олигархического правительства 30 тиранов покинул Афины и принял участие в походе Кира-младшего против его брата царя Персии Артаксеркса II, 401 год. После гибели Кира в битве при Кунаксе, 401 год, Ксенофонд был избран стратегом и явился одним из руководителей описанного им впоследствии в сочинении Аннабасис «Отступление десяти тысяч греческих наемников через всю Малую Азию к побережью Черного моря». Конец примечания. Трое суток и ни минуты больше дано было кандидатом в эмиграцию на то, чтобы они со слезами на глазах и с карандашом в руке определили, что взять с собой, а что оставить. И поскольку род человеческий, именно таков, каким все мы его знаем, не обойдётся в этих подсчётах без себелюбивых прихотей, без притворной рассеянности, без предательского взывания к легко пробуждаемой и не глубоко залегающей сентиментальности, без приёмов неискреннего обольщения, хотя, конечно, имели место и поистине восхитительные случаи благородного и бескорыстного самоотречения, которые ещё позволяют нам думать, что если прибудут такие и им подобные в высшей степени похвальные душевные движения, мы в конце концов внесём в монументальный проект творца и наш скромный вклад. Ретираду назначили на утро среды, и скорее всего, в ту ночь хлынет проливной дождь, но это не только не помешает, а скорее наоборот, придаст массовому исходу некий оттенок героичности, заслуживающей благодарной памяти и внесения в семейные annals в качестве яркого доказательства того, что не все добродетели рода человеческого утеряны. Ибо одно дело спокойно перемещаться в автомобиле при благоприятной метеорологии и совсем другое, когда дворники на лобовом стекле мотаются как безумные, силясь справиться с полотнищами дождевой воды, низвергающейся со с небес. Серьёзную проблему досконально рассмотренную комиссией представляло собой отношение к этому массовому бегству тех, кого с недавних пор стали называть белобиюлетенниками. Следовало ведь помнить, что многие эти озабоченные семьи проживали в тех же домах, что и люди с другого политического берега, которые, обуявшись прискорбно реваншистскими настроениями, могут ведь очень мягко выражаясь, затруднить выезд, если, грубо говоря, не воспрепятствовать ему вовсе. Нам пропорют шины, говорил один. Забарикадируют лестничные площадки, сулил второй. Испортит лифты, предрекал третий. Зальют силикону в замочные скважины гнул свой первый. Разобьют стёкла поддавал жару второй. Нападут на нас чуть только выйдем на улицу, пророчествовал следующий. Тёщу в заложники возьмут, вздыхал ещё один, причём с таким видом, что казалось, будто подсознательно он только о том и мечтает. Дискуссия, обостряясь с каждой минутой, продолжалась до тех пор, пока кто-то не вспомнил, что во время недавней манифестации все эти десятки тысяч людей вели себя, как ни погляди, в высшей степени корректно, я бы даже сказал, безупречно, и, следовательно, нет никаких причин опасаться, что нынешние события будут развиваться иначе. Кроме того, я убежден, что они, освободясь от нас, вздохнут с облегчением. Все это прекрасно вмешался некто недоверчивый, люди эти просто замечательные, образцы гражданского самосознания и воплощенное благоразумие. Но есть тут и ещё кое-что, о чём мы позабыли. О чём же? О бомбе. Выше уже сообщалось, что этот комитет национального спасения, как предложил назвать его кто-то из присутствующих, чьё предложение, впрочем, тотчас было отвергнуто по более чем веским идеологическим причинам, оказался весьма представительным, что в данном случае означает, что состояло в нём добрых два десятка членов, рассевшихся сейчас вокруг стола. И любо дорого было посмотреть, какое смятение воцарилось после этой фразы. Все присутствующие понуро опустили головы, а вслед за тем один укоризненный взгляд затворил до самого конца заседания уста тому дерзцу, который вроде бы забыл, что первое правило поведения в хорошем обществе гласит, что говорить о верёвке в доме повешенного есть верх невоспитанности. Впрочем, было у загадочного происшествия И одно несомненное достоинство. Оно привело всех к согласию насчёт высказанного оптимистического замечания. Последующий ход событий подтвердил их правоту. Ровно в 3 часа ночи, точно так же, как сделало это правительство, семьи стали выходить из домов со своими чемоданами и баулами, кофрами и ретикулями, со своими кошками и собаками, Кто с грубо разбуженной черепахой, кто с японской рыбкой в аквариуме, кто с птичками в клетке, кто с попугаем на плеча. Но не открылись двери других жильцов, и никто стало быть не вышел на площадку полюбоваться исходом, не отпустил езвительные шутки, не бросил в догонку грубой брани, и вовсе не потому, что лило как из ведра, никто не перегнулся через подоконник, провожая отбывающий караван взглядом. Ну и, разумеется, можете себе представить, какой поднялся шум, когда вытаскивали свой скарб на лестницу, когда постоянно гремели лифты, снуя то вверх, то вниз, и постоянно раздавалось поаккуратней с пианино, поаккуратней с сервизом, поаккуратней с портретом, поаккуратней с бабушкой. Разумеется, сказали мы, соседи проснулись, но никто не поднялся с постели, не прильнул к дверному глазку, а только говорили друг другу барахтась смеж простыней уезжают